Глава 14. Осенью, когда Майлс Робби перешел в предпоследний класс, его отец, разбогатев на летних малярных работах, купил подержанный Меркури Кугар с расчетом на то, что Майлс скоро дорастет до водительских прав. Ко дню благодарения, однако, Макс трижды попался на превышении скорости и задавил кошку. Майлс был с ним в тот раз и видел, в отличие от Макса, как животное шмыгнуло под колеса, а затем обернулся, кошка лихорадочно крутилась вокруг собственной головы, расплющенной задним колесом кугара. «Что это, черт возьми, было?» — поинтересовался Макс спустя несколько секунд после того, как почувствовал толчок. Он подался вперед, держа одну руку на руле, а другой тыча зажигалкой в кончик сигареты. «Кошка!» — вздохнул Майлз, расстроенный тем, что вовремя не заметил животное, не предупредил отца и не спас кошачью жизнь. Когда он ездил вместе с отцом, м а й л с чувствовал глубокое родство со всякой живностью, не умевшей бегать быстрее, чем Макс вел машину. То есть, поскольку в штате Мэн не водились гепарды, со всеми живыми душами на свете. Его отец неукоснительно следовал принципу не сворачивать, чтобы объехать препятствия. Если, к примеру, они ехали по шоссе позади фуры, и у фуры лопнула шина, от чего на полосу выбросило большой вогнутый кусок покрышки, Макс давил ее колесами, утверждая, что объезжать было бы куда опаснее, и Майлз по недостатку опыта ему верил, хотя и подозревал, что Максу просто нравится расплющивать все на своем пути, а потом любоваться достигнутым эффектом. Однажды годом ранее, путешествуя в автомобиле, купленном Максом до Кугара, они наткнулись на картонную коробку, стоявшую прямо посреди узкой деревенской дороги. Впереди никого не было, позади тоже. А значит, им хватало времени, чтобы притормозить и сделать полукруг, не трогая коробку. Более того, случись с Максом, нехарактерный для него приступ гражданской совестливости, он мог бы остановиться, выйти из машины и оттащить коробку с дороги. И м а й л с был поражен, когда отец прибавил скорости. Майлз изготовился к чему-то вроде взрыва, но коробка, к счастью, пустая, сдулась под машиной. Зацепилась за полуоси, примерно сотню ярдов, тарахтела как бешеная, прежде чем отвалилась, а затем истрепанная, редуцированная до двухмерности, вылетела в к е в е т «Что если бы в коробке лежали камни?» — спросил Майлз. «Зачем коробке с камнями стоять посреди дороги?» — вопросом на вопрос ответил Макс, включая зажигалку на приборной доске и вынимая сигарету из нагрудного кармана. Поджидать идиота, который наехал бы на нее на скорости 60 миль в час, вертелась на языке у Майлза, но вместо этого он сказал, если бы в ней были камни, мы оба могли бы погибнуть. «И как бы ты поступил на моем месте?» — поразмыслив, осведомился Макс. Майлз чувствовал подковырку в этом невинном вопросе, но в свои пятнадцать он еще пребывал в уверенности, что сумеет выиграть при любой раздаче. «Я бы остановился». посмотреть, что в коробке, прежде чем наезжать на нее. — Ну да, — кивнул Макс. — А что, если бы она была набита гремучими змеями? Тогда, открыв ее, ты бы погиб. Майлз не зря общался с отцом, пусть и с большими перерывами, зачем к о р о б к и со змеями стоять посреди дороги. — а Поджидать какого-нибудь д у р а л е я вроде тебя, чтобы он остановился и заглянул внутрь, — ответил Макс. И Майлз страшно пожалел, что минуты ранее не придержал язык. Некоторое время они ехали молча, пока Макс не произнес тоном человека, которому тоже ведомо сожаление, хотя и в довольно абстрактной форме. «Твоя мать растит тебя в страхе перед всем, что есть в этом чертовом мире. Ты ведь это понимаешь, да?» Майлз предпочел не отвечать. «Что если бы в коробке был динамит?» Спросил он, давая понять, что дискуссия будет более конструктивной, если примет форму игры, и в ней не будет фигурировать его мать?» Макс принял условия, и всю дорогу домой они играли в эту игру, наполняя коробку самыми разными, воображаемыми вещами от пастилы до крокодилов, и домой приехали, надорвав животы от смеха. Но при наличии трех штрафов за превышение скорости и задавленной кошки, судья, которому Макс пытался объяснить причины спешки, кошка в разбирательстве так и не всплыла, не смеялся. И не столько три первых превышения скорости у я з в е л и судью, сколько два последующих, совершенных Максом накануне судебного заседания, в чем судья усмотрел выраженную неспособность к обучению. Максу пришлось сдать водительские права прямо в зале суда, а затем ему велели добираться домой пешком. Лишенный законных прав, Макс, однако, сперва поехал в магазин стройматериалов, стоявший на шоссе, где приобрел картонную табличку «Продается» и прицепил ее к лобовому стеклу Кугара. Затем вернулся в город, припарковался прямо у здания суда и потопал домой, где застал сына на кухне за чтением. Обычно Макс Робби предоставлял жене заниматься нравственным воспитанием детей, но, учитывая последние события, ему не хотелось упускать с л у ч а я преподать сыну важный урок. Он сел за кухонный стол напротив Майлза. «Отложи книгу на минутку». Майлз, читавший приключения г е к е л ь Берифина, Для дальнейшего обсуждения на уроке английского как раз дошел до того места, когда Гека похищает его папашка. И у Майлза слегка закружилась голова, когда, подняв голову от книги, он увидел перед собой собственного ухмыляющегося отца. В ту пору у Макса еще были целы все зубы, за вычетом двух выбитых тем летом, когда Майлз с матерью ездили на Мартас-Виньярд. «Вот что тебе нужно запомнить». насчет копов и юристов, и никогда не забывать, — сказал Макс. Худшее, что они могут с тобой сделать, еще не самое плохое, что может быть. Он выдержал паузу, чтобы сын переварил эту в муках обретенную мудрость. Им нравится думать, будто они взяли тебя за яйца, но они ошибаются. Надо полагать, — сообразил м а й л с это было продолжением прерванной дискуссии в машине, когда Макс заметил, что Грейс растит сына в страхе перед жизнью. «Ты слышишь меня?» — требовательно спросил Макс. м а й л скивнул, после чего Макс, исполнив свой моральный долг, встал и вышел. Пусть без прав и без машины, но две ноги остались при нем, а в те времена в шаговой доступности находилось с полдюжины питейных заведений. После стольких событий в один день Макс не понимал, почему бы ему не наведаться в каждой из них. Домой он ночевать не пришел. Итак, когда Майлс по возрасту мог получить права, у него не оказалось машины, чтобы практиковаться самостоятельно, и, соответственно, на уроках вождения он с самого начала был отстающим, а по причине его скудных водительских навыков за руль его пускали куда реже, чем его одноклассников, хотя, по идее, все должно было быть наоборот. Другие ребята определенно умели водить. С ученическими правами они ездили уже с полгода, и з о дня в день а на школьные уроки вождения их отправляли за тем, чтобы искоренить дурные привычки, привитые им родителями. Продвинутые парни желали водить, высунув локоть в окно, и обожали демонстрировать полный контроль над средством передвижения, поворачивая руль ладонью. Мистер Браун, тренер по бейсболу и преподаватель вождения, видел в этих изъянах генетическое происхождение, а значит, поддавались они исправлению лишь временно на срок обучения. Куда важнее для мистера Брауна было то, что эти ребята провели за рулем достаточно часов, чтобы не представлять серьезной опасности для жизни мистера Брауна, который в учебной машине сидел рядом с парнишкой водителем, держа ногу на тормозе под пассажирским сиденьем. К сожалению, когда м а й л с впервые сел за руль учебной машины, он не проехал и квартала, как его будто саваном спеленал ужас, это был не страх разбить машину, отправив на тот свет всех пассажиров. скорее он боялся, что в нем мигом опознают начинающего. И впрямь с мешки на заднем сиденье раздались почти сразу же. Никогда прежде не имевший дела с акселератором, он понятия не имел, что произойдет, если нажать на эту педаль. И опасался, что даже от малейшего надавливания машина рванет вперед, и он не сумеет с ней справиться, и оттого Майлз передвигался вдоль по улице со скоростью, не отражавшейся на спидометре. Когда он попробовал добавить газа, машина взбрыкнула, — Робби! — мистер Браун взирал на него с испугом и изумлением в равных долях. — Ты что, совсем не умеешь водить? Почти в тот же момент Майлз обнаружил, что набирает скорость. Заметил это один из парней на заднем сиденье, сам Майлз с глазами, прикованными к дороге, не смел глянуть на спидометр из страха потерять управление, что мистер Браун приравнивал к смертному греху. — Хороший водитель! — утверждал мистер Браун. Никогда не п о п а д е т в ДТП, потому что хороший водитель управляет машиной, не отвлекаясь ни на секунду. И если ты управляешь ситуацией, то катастрофа тебе не грозит. Он выжимает 40 вместо 25, сообщили с заднего сиденья. Мистер Браун мог бы и сам это заметить, если бы сидел прямо, вместо того, чтобы искать ремень безопасности. Будучи преподавателем ответственным, он всегда требовал от учеников сперва пристегнуться. а уж потом поворачивать ключ зажигания. Но сам он редко пользовался ремнем. Объяснял он это тем, что во время тренировочного вождения при необходимости ему должно быть удобно оборачиваться, инструктируя тех, кто сидит сзади, особенно когда сзади сидели члены его бейсбольной команды, как было в данном случае. Выяснив, что у Майлза нет ни малейшего шоферского опыта, мистер Браун был вынужден пересмотреть в т о р о п я х свое отношение к р е м н ю б е з о п а с н о с т и каковой застрял между верхней и нижней подушками сиденья. Когда один из бейсболистов сообщил, что м а й л с мчит на всех парах, рука мистера Брауна по локоть исчезла между подушками, а ладонью, в ы р е з ш и с ь с другой стороны, он на ощупь искал пряжку ремня. Бейсболисты наблюдали за его манипуляциями, и один из них, подавшись вперед, в шутку пожал ладонь мистера Брауна, «Как поживаете, тренер?» Мистер Браун, ощущая потенциальную опасность, приказал «Съезжай к обочине, Робби». Он с легкостью высвободил ладонь из рукопожатия, но запястье застряло между подушками, и ему постоянно приходилось дергать головой влево, отслеживая действия водителя. — Я сказал, прижмись к обочине. м а й с поступил, как ему велели. — Скажи ему кто-то для начала сбавить скорость, а потом сворачивать? Он бы так и сделал, но ему не сказали. Так что если бы некий обитатель тихой жилой улицы, по которой ехал Майлс, случайно вышел из дома... Его ожидало бы прелюбопытное зрелище. Учебный автомобиль имперской старшей школы на скорости сорок миль в час стремительно приближался к обочине, инструктор смотрел назад, словно его первейшей заботой было оторваться от преследователей, пассажиры сзади вжались в сиденья, а водитель покорно ждал дальнейших указаний. Вдобавок, чуть дальше, ярдах в п я т и с я т и у обочины стояла чья-то машина. Под мистером Брауном, разумеется, имелась тормозная педаль. Но в той позе, в которой он находился, с правым запястьем, зажатым между подушками, у него не получалось нащупать педаль, хотя он энергично топал ногой, как ему казалось, по полу. Будь педаль расположена под бардачком, куда на самом деле лупил пяткой мистер Браун, ему бы удалось остановить машину. Но педали, конечно, там не было, и от неспособности найти ее мистер Браун впал в затмевающее сознание панику, не в состоянии решить, что важнее, вызволить запястье. или найти педаль, он лихорадочно метался между этими двумя занятиями, не преуспевая ни в одном и непрестанно вопя «Робби, Робби, черт бы тебя драл!» Поскольку перед Майлзом маячила припаркованная машина, он подумал, что сбросить скорость и даже просто остановиться — наиболее благоразумный маневр в данной ситуации, но м е т а н и е мистера Брауна сбили его с толку. По-прежнему, не сводя глаз с дороги, он предположил, что мистер Браун — молотит по педали безрезультатно, а значит, по какой-то невообразимой причине тормозов у автомобиля нет вовсе. И ему, Майлзу, не имеет смысла жать на ученическую педаль, но остается лишь надеяться, что в последний момент перед столкновением ему скажут, что нужно делать. Когда приказа не поступило, он резко повернул руль вправо, машина нырнула в канаву, смяла кучу пустых алюминиевых банок и вынырнул в на ч е й т л у ж а й к и Краем глаза он заметил адрес на почтовом ящике spring street 1 6 а затем увидел, что гаражная дверь дома номер 16 по Спринг-стрит распахнута и внутри пусто, что походило на радушное приглашение. Внезапные толчки, когда машина преодолевала канаву, оказали благотворное воздействие, высвободив запястье мистера Брауна, однако затем инструктора шарахнуло вправо, и от удара его пулеобразной головы на стекле образовалась паутина из трещинок. И хотя он наконец нашел искомую педаль, воспользоваться ею не смог, лишившись чувств от соприкосновения со стеклом. Спасение пришло в лице хорошего друга Майлза, Отто м е й е р а м л а д ш е г о кетчера во второй цепочке в бейсбольной команде. Он рванулся вперед, лег на поверженное тело преподавателя вождения и рукой нажал на педаль. Машина с визгом и скрежетом остановилась буквально в футе от задней стенки гаража, И со стороны все выглядело так, будто Майлз изначально держал курс именно на этот гараж. «Ручной тормоз?» — спросил Отто. Лежал он вниз головой, отчего голос звучал странно. Майлз поставил машину на ручной тормоз. «Спасибо, Отто». «Все нормально», — ответил Отто. «Вытащите меня отсюда». Двое других, сидевших сзади, исполнили просьбу. И тут м а й л с заметил, что мизинец у его друга изогнут под несколько неестественным прямым углом. Сам Отто обратил на это внимание, когда, выключая зажигание, наткнулся выгнутым пальцем на поворотник. «Ни черта себе!» — самым добродушным видом Отто показал палец Майлзу, прежде чем вырубиться. Не в пример Отто Мэйру, младшему, мистер Браун затаил вражду и лелеял ее еще долго после того, как впечатляющая шишка у него над виском рассосалась. «Будь его воля, Майлза впредь близко не подпускали бы к учебному автомобилю, по крайней мере, до тех пор, пока он не научится водить. Дело не в том, что он такой паршивый водитель», — объяснял мистер Браун директору, «и даже не в том, что он чуть не убил их всех. Мистер Браун отвечает и за бейсбольную команду, которую он надеялся повести в этом году на юношеский турнир штата, а теперь, по милости Майлза р о б и у тренера в ы в и х н у т а запястье на бросковой руке». а у кетчера сломан мизинец, и перчатку на руку ему не надеть. Половина этой треклятой команды посещала курсы вождения, и мистер Браун, опасаясь травм, а то и гибели, либо утраты конечностей, не желал рисковать своими ребятами, сажая их в одну машину с парнем, у которого мозгов хватает лишь на то, чтобы съехать в канаву, выпрыгнуть из нее, промчаться по лужайке и вломиться в чужой гараж. И как ему теперь эффективно тренировать команду с этими головными болями? что преследует его после инцидента с Майлзом? Нет, мистер Браун ратовал за исключение Майлза Роббис курсов вождения и уповал в дальнейшем на разумный подход к отбору учеников, предусматривающий, что любой паренек, записавшийся на курсы, должен иметь хотя бы смутное представление о том, как надо вести себя за рулем. Директором в то время был Кларенс Бонифейс, Его все не любили, потому что он не был уроженцем ни empire ф о л л с ни ближайших окрестностей. Его кандидатуру предпочли нескольким местным соискателям, давно работавшим в школе, включая мистера Брауна, по той причине, что Бонифейс мог похвастаться, хотя не делал этого, университетским образованием и значительным опытом административной работы в качестве замдиректора крупной старшей школы в Коннектикуте. За два года его верховного руководства в имперской старшей школе он показал себя человеком серьезным ответственным и компетентным он умел слушать и не торопился обижаться к а ч е с т в а превосходные и необходимые для директора старшей школы что однако не помогло ему найти общий язык с школьным большинством которое еще до знакомства з а к л е й м и л о его кретином как бы то ни было он молча выслушал предложение бейсбольного тренера по решению проблемы с п а р е н ь к о м р о б и терпеливо выждал ради полной уверенности в том, что мистер Браун закончил излагать свои соображения, а затем разразился диким хохотом, который быстро перешел в полноценный истерический припадок, и никто не знал, как привести его в чувство. Бонифейс ржал, потом ухал, лицо его покраснело, слезы ручьями текли по щекам, и вскоре он начал задыхаться. Секретарша, невероятно взволнованная, принесла ему стакан воды, но его так трясло, что он не смог эту воду выпить. В итоге им пришлось положить его лицом на ковер, где поначалу он трепыхался, словно окунь на дне лодки, затем свернулся в позу эмбриона и лежал недвижим. Сил у него хватало только шептать «О, Господи, мистер Браун, простите, я не хотел, мне очень жаль. Я не смеялся так с самого детства. Мой дядя часто щекотал меня, пока я не описываюсь». Наконец он сумел сесть и прислониться к стене. Должно быть, я подавлял в себе этот смех». «С того самого дня, как приехал сюда», — заключил он. Мистеру Брауну не было никакого дела до всяких там подавленностей, но тренеру в принципе не нравилось, когда над ним смеялись, и тем более, если смеявшийся выходец из Коннектикута. И когда директор облегчил душу за его счет, мистер Брауна серчал. Встав со стула, он гневно возрился на мистера Бонифейса, тот все сидел, прислоняясь к тене, и напоминая человека, оказавшегося по другую сторону от расстрельной команды. «По-вашему, это смешно?» — взревел мистер Браун, тыча пальцем в свой правый прищуренный глаз. «Когда в глазах двоится, по-вашему, это смешно?» Он мог бы много чего добавить, но мистер Бонифейс, схватившись за ноющие ребра, взмолился. «Прекратите, пожалуйста, мистер Браун, я вас прошу, я не выдержу, вы меня убиваете!» Мистеру Брауну ничего не оставалось, как покинуть кабинет директора в ярости и твердой решимости противиться отныне всему, что предложит мистер Бонифейс, используя любую возможность, чего бы это ему не стоило. И эта решимость месяц спустя лишь окрепла, когда, столкнувшись с мистером Бонифейсом в коридоре, тренер заметил, как затряслись плечи директора, не иначе он вспомнил об инциденте с Робби. Мистер Браун был не склонен разделить его веселье, Письменное указание, полученное им от директора на следующий день после их встречи в кабинете, было кратким и недвусмысленным. Вы продолжите обучать Майлса р о б и и на курсах вождения, для которых по заведенному порядку предварительная подготовка не требуется. В дальнейшем, надеюсь, вы сумеете уделять ему, как и любому другому школьнику, желающему научиться водить, полное и безраздельное внимание». Годом позже, когда мистер Бонифейс внезапно скончался от массивной эмболии, мистер Браун бойкотировал похороны, заметив в кругу друзей, ну и кто теперь смеется. От него, кажется, ускользало то существенное обстоятельство, что сам он при этом не смеялся.